Глава 55. Над чертежами самогонного аппарата я проводила почти 2 дня, соображила, куда нужен змеевик. Не так всё сложно и оказалось. Гораздо хуже было то, что сделать змеевик мне не смогли. Ну, не было ещё тут таких способов обработки металла. Медная трубка прочная и надёжная при сворачивании давала щели по всему шву. Тогда я решила подойти к проблеме с другого конца. Для чего в аппарате Нужен змеевик для охлаждения и конденсации пара, потому что из короткого шланга будет не спирт капать, а бить горячий пар. Тогда что мешает мне сделать медную трубку длиннее? А ничего мне не мешает, кроме того, что такой аппарат будет менее компактным. Да и пусть будет. Более того, я могу эту трубку, точнее, часть её, опустить в холодную воду. Теперь на чертеже это выглядело так: большой медный бидон В крышке отверстие по размеру трубки, почти точное, но не герметичное. Это разъемные детали, пустая трубка и крышка бидона. Трубка плавная, сгибается всего на 45 градусов. Мне так-то и не нужен резкий изгиб и входит в большое корыто, ближе ко дну. Проходит корыто насквозь, и кусок этой непрерывной трубки торчит с другой стороны корыта. Бидон ставим на огонь. Щели заделываем тестом, оно при высыхании даст герметичность. В корыты наливаем воду холодную. Вот, в общем-то и всё. Там пар охлаждается, конденсируется в жидкость и капает в подставленную посуду. Теперь нужно вспомнить всё-всё-всё, что я когда-либо слышала о самогонке. Ну, в первую очередь на ум приходит табуретовка от Остапа Бендера. Ладно, шутки шутками, но Бог весть, где услышанную фразу про хвосты и головы, которые нужно отсекать, я помню. И про то, что это можно делать по запаху и градусности дистиллята тоже знаю. Спиртометр я себе сделала из комыша, воска и металлических крошек, использованных как грузило. В школьном варианте мы проверяли плотность молока, приняв плотность воды за единицу и имея значение плотности молока, шкалу я разметила быстро. Вот, в общем-то и всё. Осталось только засесть и проводить опыты. Ставить брашку на разных продуктах и добиваться максимальной чистоты конечной жидкости. До весны ещё далеко, и всё это я успею. Теперь у меня в кабинете появились горшки с различными видами брашки, запах был так себе. Ну и ладно, это всё временно. Заодно я додумалась, как усовершенствовать мясорубки, так, чтобы не приходилось второму человеку стоять и ножом махать. Это должно было снизить накладные расходы на производство. А всего-то и нужно было приварить короткое лезвие ножа к торчащему из решётки стерженьку винта. Из минусов было то, что теперь невозможно разобрать решётку и нож, из плюсов то, что я поняла, как изменить винт, чтобы избавиться от такого недостатка. Просто сделать этот нож прикручивающимся. Следующую модель такой и сделаем. А пока просто будем мыть, не отделяя решётку от винта. Ничего страшного, щёточкой получше пройдёмся. Под надзором Ранды в цеху работало 5 человек. два тестомеса в две смены и один подсобник. Рабочих набрали в городе. Тестомесы начинали работать раньше, чем подсобник, и работа у них была тяжелее. Поэтому через 4 часа одна смена кончалась и начиналась вторая, а подсобник занимался тем, что таскал противень с готовым продуктом на сушку. Иногда ему помогала Ранда. Выход изделий получался вполне приличный, да и качество меня устраивало. Жить мы всю бригаду устроили на втором этаже башни. Пока там не было особых удобств, но было тепло, и их хорошо кормили. Но весной начнётся ремонт, один из них собирается жениться. Нужна будет комната, а жена пойдёт под собницей на кухню. Давно уже тогда требуется человек, да и конюх в поместье нужен. А Риггер поговаривает о том, что уже стоит заводить охрану. Летом будет капитальный ремонт дома, и тогда, пожалуй, стоит и попасаться непрошенных гостей. Слишком заметно будет благополучие замка Тронг. Из моего кабинета, где я корпела над разными усовершенствониями, Ригирвы носил меня на руках и тащил к себе в комнату, как медведь в берлогу, не особо разбирая день или ночь, стоят на дворе. Это было совершенно восхитительно. Удивительная отчёткость и нежность делали его потрясающим любовником. Я горела и таяла в объятиях и ни разу не пожалела, что вышла за него замуж. Я любила своего мужа так, как способна любить только взрослая женщина. Я понимала его и доверяла ему. Даже с детьми он меня не торопил. «Пусть будут тогда, когда ты захочешь, Калина». Я исправно принимала каждое утро отвар травы, который купила у местной знахарки. «Оно — высокородная шталь, помогает не всегда, да. Но лучше и надёжнее у меня ничего нет. А что, дорого прошу? Так и трудов в него вложено много. А врать я не стану. Что понести нельзя, если пить его? Нет, не стану врать». но и рожают с него гораздо реже, чем ежели не пить. Травнице я поверила. Слишком независимо держалась женщина. Так что отвар я принимала, а уж дальше как повезёт. Не хотелось бы сейчас ребёнка. Сперва нужно наладить бизнес. Но если будет малыш, значит так и будет. С покупкой хутора возникли проблемы. Яйца в таком количестве возить из города было не слишком удобно. Некоторая часть билась в корзинах. Поэтому и решили навестить соседей, и поговорить о продажах утром. Добираться пришлось почти 5 часов. Далековато хозяева жили. Но самое интересное началось в доме Сайны Шафуса Трокса. Сайна Юрга Трокс приняла нас весьма прохладно. Высокая, костистая женщина, несколько грубоватая и нелепо дорого одетая. Сам Шафус был болен и к гостям не вышел. А вот Сайна Трокс, хмуро поглядывая на ригера наотрез отказалась продавать нам хутор. «Шталь Крейг, этот хутор и ближайшая деревня — моё преданное. Сайн Шафус разрешил мне самой управлять имуществом. Я не вижу особого прока в деньгах без земли. Но, Сайн Этрокс, деревня слишком далеко от хутора, а сам хутор мал и незначительен. Если вы не хотите продавать его, я могу предложить обмен на небольшой кусок принадлежащего мне леса. Он расположен гораздо ближе к вашей деревне». «Нет, Шталькрейг, и не уговаривайте». Ни еды, ни напитков нам не предложили. Хотя в дороге мы несколько подмёрзли, но остаться в доме и согреться нам также не было предложено. Уже на улице, садясь в коляску и кутаясь в суконную полость, подбитую шкурами, я спросила Ригера. «Помнится, ты говорил, что у тебя была невеста по имени Юрга?» «Да, Калина. И как видишь, Не добротой, не хорошим характером, не гостеприимством Сайна не отличается. Теперь, по крайней мере, я понимаю, почему ты не торопился домой. Больше всего я переживала за Риша. Хотя он и был тепло одет, но мы были в доме хотя бы полчаса, а он не успел погреться вообще. Никто не ожидал, что в сельской местности соседи будут столь нелюбезны, что даже не пригласят погреться. Риш простыл и почти неделю провалялся в постели. И я чувствовала вину за это. Нужно было позаботиться хотя бы о еде, раз уж невозможно было раздобыть горячее питьё. Благо, за годы нищеты Ранда научилась делать запасы всего на свете, и у неё нашлись и смягчающие горло медовые микстуры, и питьё от жара, и прочие полезные вещи. А я многому научилась за эту поездку. Теперь я сама разбирала ларь с лекарствами и запоминала рецепты сиропов и декоктов. А босс из столицы вернулся уже ближе к весне. Штальтельм поездкой был доволен и горд. Назад он привез хороший груз сахара, который полностью окупил дорожные расходы. А прибыль от макарон была весьма весома. Даже отправляя всего два таких обоза в год, мы могли сытно и безбедно жить, да еще и откладывать деньги на всякий случай. Первую прибыль мы решили пустить на устройство своего хутора. Так что весной начнем строительство и поиск семей, которые будут заниматься птицей. В лес зимой идти было глупостью, но Риггер сказал, что не так далеко от замка есть небольшое озеро, и хутор стоит поставить там. Нужны будут дома, лучше три или четыре, конюшни и скотный двор, чтобы крестьяне могли себя полностью обеспечивать, ну и несколько больших птичников. А зерно мы сможем закупать по осени в окрестных селах у крестьян. Если я правильно поняла, то до озера было около 500 метров. Жаль, что мы приехали так поздно и в лесу так и не побывали. Судя по карте поместья, лесок был крошечный и с несерьёзной древесиной, поэтому его никто и не хотел выкупать. Иначе его бы давно продали за долги. Так что всё к лучшему. А состояние леса можно и улучшить, например, вырубкой кустарника и посадкой нормальных деревьев. Кроме того, к весне у меня набралось достаточное количество рецептов браги и способов перегонки и очистки, так что скоро я начну пробовать сливочные и яичные рецепты напитков. А летом добавлятся ягодные и фруктовые настойки. В целом жизнь текла очень спокойно и размеренно. До тех пор, пока из города не привезли письмо, адресованное Тагине фон Крейк.